Вот тогда я займусь только своим словарём, а также другой особой, с которой у меня тоже есть договор. Я хочу сказать Анне, улыбаясь, продолжал доктор. Мистер Уиксфилд взглянул на Анни, сидевшую за чайным столом рядом с Агнес. Мне показалось, будто она отвела свой взгляд с таким необычным смущением и с такой робостью, что он снова посмотрел на неё. Осей раз более внимательно, словно в тот момент какая-то мысль мелькнула у него в голове. Вижу, что из Индии пришла почта, произнёс он после короткой паузы. Да, да, Лернает, мистеру Джаканэлдана есть письмо, сказал доктор. Вот как? Бедняга Джек, вздохнула миссис Марк Хелхем, покачивая головой. Этот ужасный климат Живёшь, говорят, точно на огромной куче песка под расколлённым стеклянным колпаком. Джек только кажется крепким, но в действительности совсем не таков. Когда он храбро решился ехать, он полагался больше на свой дух, чем на свои силы, дорогой доктор. А, не, дорогая моя. Ты помнишь, конечно же, твой кузен никогда не был крепким, и никто бы не назвал его дёжим. Тут мисс Марклхам обвела взглядом всех нас и закончила особенно выразительно: с того самого времени, когда моя дочь и он были ещё детьми и гуляли по дручку Дендинской. Но Анни, к которой была обращена эта речь, ничего не ответила. Так ли я вас понял с ударней, что мистер Мелдон заболел? спросил мистер Уикфилд. заболел переспросил старый вояка о дорогой сердцевось с ним только не было или лишь здоровья не хватало вот именно не хватало лишь здоровья разунецы у него были ужасные солнечные удары и тропические лихорадки и малярия и вообще всё что можно себе представить а что касается печени то уезжая он конечно поставил на ней крест вздохнул старый вояк обо всём этом вы узнали из его писем спросил мистроуикфилд от него Дорогой мой сэр, вы плохо знаете моего бедного Джека Мелдона, если задаёте такой вопрос, воскликнул мистер Марклхэм, встряхнув головой и веером. Из его писем, конечно, нет. Он скорее бы дал себя растоптать четвёрке диких коней, мама прошептала миссис Стронг. Дорогая моя Анни, раз на всегда прошу тебя не вмешиваться в то, что я говорю. то это можешь сделать только в том случае если хочешь подтвердить мои слова ты знаешь так же как я что твой кузен малдам скорее даст сверстаптать диким коням почему собственно я сказал четвертки может быть восьмёрки 16 32 но он никогда не сообщит ничего такого что способно по его мнению расстроить планы доктора планы у экфилда ставил доктор, поглаживая подбородок и окаризно взглядывая на своего советчика. Вернее, наши общие планы касать на Джека Мелдона, я говорил за границей или здесь? А я сказал за границей, внушительно произнёс мистер Уикфилд. За границу отослал его я, ответственность беру на себя. О, ответственность, воскликнул старый вояка. Мы знаем, что всё это делалось из самых лучших побуждений, дорогой мистер Уикфилд, из самых лучших и благих побуждений. Но если бедный юноша не может жить там, значит ничего не попись. А если он не может там жить, то скорее умрёт, чем расстроит планы доктора. Я знаю его и знаю, что он скорее умрёт, чем расстроит планы доктора. повторил старый вояка, обмахиваясь веером с видом пророческим, но спокойным. Я не фанатик сударения и не держу за свои планы во что бы то ни стало, и сам могу их расстроить, весело сказал доктор. Я могу придумать другой план. Если мистер Джек Мелдон вернётся домой из-за плохого здоровья, мы не заставим его яхтя обратно. и попытаемся найти здесь что-нибудь подходящее для него. Миссис Марклхэм была потрясена таким великодушным заявлением, которого впрочем, нужно ли об этом вспоминать, не добивалась и не ожидала, и могла только сказать, что доктор остался верен себе. При этом она несколько раз поцеловала кончик своего веера, Гоймы похлопала по руке доктора. Затем она немного пожурила свою дочь Анни за то, что та не выражает своих чувств, когда доктор ради неё изливает такие милости, но товарищи детских игр и сообщил нам некоторые сведения о других достойных своих родственниках, которых так хотелось бы поставить на их достойные ноги. Всё это время дочь её Анни не произнесла ни слова и не поднимала глаз. И всё это время мистер Уикфилд, рядом с дочерью, которая в нас сидела, не спускал с неё пристального взгляда. Мне Карлсон не замечал, что кто-то за ним наблюдает, он был целиком поглощён ею и своими о ней размышлениями. Вдруг он спросил: Что именно писал мистер Малдон о себе и кому он это писал? «Да вот письмо. Мистер Марклхэм взял письмо с каменной полки над головой доктора. Бедный юноша пишет доктору, где это? Ах, вот. Мне очень жаль, но я должен сообщить вам, что моё здоровье сильно пошатнулось, и боюсь, мне придётся На время вернуться домой это единственная моя надежда на выздоровление. Бедняжка. Всё так ясно. Единственная его надежда на выздоровление, но письмо к Анне ещё есть нею. Анни, покажи-ка ещё раз то письмо. Не сейчас, мама, тихо произнесла вместе с строк: "Моя дорогая, право же в некоторых отношениях ты ужасно странное существо". А когда речь заходит о нуждах твоих родственников, то такой как ты нет на целом свете. Мы так бы и не узнали о письме, не спроси о нём я. Ты называешь это моя милочка, доверим к доктору Странгу. Право ты меня удивляешь. Нужно быть более разумной. Миссис Странг неохотно достала письмо. Я увидел, как дрожит её рука, когда взял у неё письмо, чтобы передать его старой леди. Посмотрим, где это место, сказал мистер Марк Холхем, вооружившись лунеткой. Воспоминания о прошедших временах, дорогая моя Анни, и так далее. Нет, это не то. Милейший старый директор, кто это? Боже мой, Анни, как неразборчиво пискне твой кузен Мелдон. Ах, какая я глупая. Конечно, это доктор, но, разумеется, милейший Тут она сделала паузу, чтобы снова поцеловать свой веер и похлоптем доктора по руке, а тот смотрел на нас кротко и безмятежно. Вот, нашла. В это анне не будете удивлены, когда узнаете. Конечно, нет, ведь ей известно, что он никогда не был крепким. Как раз об этом я вам только что и говорила. Ну вот. Когда узнаете, что претерпел здесь в этой далёкой стране слишком много, Я решил уехать отсюда любым способом. Если возможно, то в отпуск по болезни, а если нет, то подавши в отставку. То, что я здесь вытерпел и терплю сейчас, мне не по силам. Ах, и мне не по силам было бы об этом думать, если бы не пришёл так поспешно на помощь лучший из людей. Закончил Миссис Марклхэм, телеграфируя доктору обычным своим способом и складывая письмо Мистер Уикфилд не проронил ни слова, хотя старая леди поглядывала на него, словно ожидая пояснений к этому известию, но он молчал, с суровым видом устремив взгляд в землю и долго ещё после того, как эта тема была исчерпана. И мы уже говорили совсем о другом он пребывал в таком положении, он изредка поднимал глаза только для того, чтобы взглянуть на доктора или на его жену. И на них обоих и при этом продолжал размышлять и хмуриться. Доктор любил музыку. Очень милые вразитно спела Агнес, а также миссис Стронг. Они спели дуэт, сыграли в четыре руки, и у нас, можно сказать, получился маленький концерт. Но я обратил внимание на два обстоятельства. Во-первых, хотя Анни скоро оправилась и держалась как всегда, между ней и мистром Уикфилдом словно пролегла пропасть, отделившая их друг от друга. И во-вторых, мистру Уикфилду по видьмо не нравилось близость между ней и Агнес, и он наблюдал за ними с тревогой. И тут я вспомнила батьес де мистром Мелдона. И тот вечер в Перуи предстал передо мной совсем в новом свете. И должен признаться, смутил меня. Невинная красота Анни не казалась мне такой невинной, как тогда. Я не доверял непринуждённости её манер и её боянию, а видя рядом с ней Агнес и думая о том, как добра и правдива Агнес, я начинал убеждать, что эта дружба нежелательна. Однако Агнес радовалась этой дружбе. Радовалась ей и та, другая, и потому вечер промелькнул очень быстро. Но эпизод, которым он закончился, я хорошо запомнил. Наступил момент прощания. Агнес уже собралась была обнять и поцеловать мистер Стронг, как вдруг мистер Уикфилд как бы случайно ощутился между ними и быстро увлёк за собой Агнес. И вот тут я увидел, словно день отъезда мистер Мелдона не ушёл в прошлое. И я всё ещё стоял, как тогда в дверях. Я увидел взгляд мисс Истронг, брошенный на мистроу Икфилда, тот же самый взгляд, что и в тот вечер. Мне трудно сказать, какое впечатление произвёл на меня этот взгляд. И почему я, думая о миссис Стронг, вспоминал о нём и не мог представить себе её лица прелестного и невинного, как прежде? Этот взгляд преследовал меня, когда я пришёл домой. Казалось над домом доктора, который я покинул, нависло тёмное облако. Я по-прежнему уважал его седины, но в то же время испытывал жалость к нему, верившему людям, его предающим. и негодование против тех, кто его оскорбляет. В тень великого несчастья, и великого позора, пока ещё бесформенный, надвигалось на мирный приют, где я учился и играл ребёнком, и ложилось на него отвратительное пятно. Мне неприятно было отныне думать о величественных старых аллеях, цветущих раз в 100 лет, о тщательно подстриженных лужайках, А каменных хурнах, о балей, доктор, ио звони соборного колокола, осияящую эту тихую обитель, словно на мои глаза разграбили. Святая святых моего детства, пустили палитру по честивый покой. Но утро надо было разлучаться со старым домом, в котором витал дух Агнес, это поглотило меня целиком. Да, я мог бы сюда приехать снова. Я мог бы вновь, пожалуй, даже частенько спать в моей прежней комнате. Но дни моего пребывания здесь миновали, и былое время отошло в прошлое. Когда я укладывал свою одежду и книги, которые я оставлял для цилки в дур, на душе у меня было очень тяжело, и мне хотелось скрыть этот урий хип. А он так угодливо старался мне помочь, что я обвинил себя в неблагодарности, подозревая, будто он очень радуется моим отъездом. Я распростился с Агнес и её отцом, не очень-то успешно стараясь сдержаться, как подобает мужчине, и занял место на козлах лондонской кареты. Я был так расстроен и склонен ко всепрощению, когда проезжал по улицам города, ты почти решил кивнуть на прощание старому ему врагу мяснику и бросить ему 5 шиллингов на выпивку но он казался таким грубым этот мясник скребущий в своей лавке огромный чурбан для разделки туш так да тому ж его внешность так мало выиграла от потери переднего зуба который я ему вышиб что я почел за лучшее не делать попыток примирения Помню, когда мы благополучно выехали на дорогу, больше всего я думала о том, чтобы казаться Кучеру как можно старше и говорить с ним весьма внушительно. Последнее мне удалось. И хотя мне самому такой тон в собственных устах был очень неприятен, но я сохранял его и решил, что он придаёт мне солидность.